глава 2 столица первые числа января он все движется к своей логичной развязке следователь сергей иванович заметно нервничал однако он забарабанил пальцами по столешнице «Что вас беспокоит?» — внимательно посмотрел на него великий князь Радамиров. «Что тут непонятного?» — хмыкнул Семен Семенович. «Нашего уважаемого коллегу беспокоит круг подозреваемых». «В нем что, есть наследник?» — абсолютно серьезно спросил Андрей Николаевич. «Нет!» — испуганно замотал головой следователь. «Кто-то из императорской семьи?» «Тоже нет? Вот видите, как хорошо!» А все остальные, они не так уж и неприкосновенны. Тем более, если учесть тот факт, что покушались на меня. Во взгляде Сергея Ивановича мелькнула легкая зависть. Хорошо так рассуждать. Просто, но решительно. А вот ему расследование с четырьмя основными подозреваемыми, приближенными наследника, прибавляло седых волос. Итак... Продолжил Радомиров, «Как я понимаю, вас смущает то, что среди подозреваемых адъютанты его высочества?» Следователь кивнул. «Мы за эти несколько недель перетряхнули всех, кто был на Императорской площади в Джанхотте в тот день, когда вам подкинули в портал сферу. Нас интересовал сильный маг, хорошо знающий реалии придворной жизни, неплохо изучивший вас». — Знал же он про вашу балерину, которой вы отправились перед первым покушением. Кроме того, этот человек находился неподалеку от вас в дни покушений. Он имел выход либо на вашу охрану, либо на госпиталь. Он ведь знал, что вы представлялись полковником Мировым, и знал, кто для вас госпожа Иевлева. Князь Радомиров слушал молча, сжимая кулаки за спиной. — А саму охрану проверили? Взгляд на генерала Макарова. «Более чем!» — поморщился тот. «Петр Петрович, ваш начальник охраны теперь на меня зуб имеет. Ну, да небеса ему в помощь!» «Я с ним поговорю», — пообещал Радомиров. «Все равно информация о моих передвижениях по столице у преступников была. Или за мной следили, или...» Петр Петрович заявил, если бы в покушениях участвовала охрана, вы бы не спаслись. Улыбнулся Макаров. Не лишено логики. Не смог поспорить князь. И все же... И все же тот, кто стоит за покушениями, представитель высшей аристократии, подхватил генерал. Из-за построения порталов? Именно. Никто другой не может так строить порталы, которые нам продемонстрировали. Это сильный, специально обученный маг. Такие программы обучения существуют только для старейших родов. В противном случае просто не хватит потенциала. Выше знать. И потом кто-то же подкинул в портал, которым транспортировали наемника, маленькую серую сферу, такую же, как и вам днем раньше. А у вас в поместье было семеро, не считая учительниц в подвале. Мы Ириной, наследник и четверо его адъютантов. Получается, кто-то из них, и наемник знал, кто это. Сферу активировали в тот момент, когда охранники транспортировали задержанного в тюрьму порталом. Жаль, конечно, что так получилось с этим господином. Протянул генерал Макаров. Много он знал, ох, как много. И про покушение на прежних императора с императрицей Интересно рассказывал, по словам Варейского и Ирины Алексеевны. Посмотрите, что получается. Сергей Иванович поднялся и стал расхаживать по кабинету. Как только ликвидировали последствия заклятия ледяной статуи, сразу вызвали помощь. Первым из помещения извлекли бандита, и охрана построила портал. Хлопок, и все. Все погибли. Портал схлопнулся. Значит, туда успели подбросить сферу. Или... «Она была у наемника», — протянул князь. «И он решил погибнуть, чтобы никого не сдать? Вряд ли. Это же наемник, он бы продался и все!» «Допустим», — кивнул Радомиров. Подброшенная сфера сильно сужает круг подозреваемых. Только зачем так рисковать и практически раскрываться? «Скорее всего, тот бандит, которого оживили, лично его знал», — выдвинул предположение Семен Семенович. «Итак, господа, с вашего позволения я повторюсь еще раз. В поместье, кроме учительницы Ирины, был я, наследник и четверо его адъютантов. Князь Варейский и Алсапов, и два графа Волков и Соколов. Кстати, а почему исключили наследника? Он был во дворце во время первых покушений. С невыразимым облегчением выдохнул следователь. «Это проверено несколько раз» ответил на вопросительный взгляд радамирова генерал макаров да и зачем ему а это его бы его четверки адъютантов зачем зарычал великий князь к тому же ирина слышала как бандиты смеялись причина по которой меня хотят убить какая то дурацкая я бы поставил новорейского протянул макаров почему удивился следователь его ж чуть не убили но во-первых, не убили, а во-вторых, если хотите, мои доводы основаны на личной неприязни. Пускай это предубеждение, но интуиция меня еще не подводила. Тогда Алсапов задумчиво проговорил Андрей Николаевич. Вот этот скорее, кивнул Сергей Иванович. Он и магически самый сильный. Кстати, ваше сиятельство, вы когда-нибудь переходили дорогу кому-нибудь из этих родов? Великий князь Радамиров посмотрел на следователя с легким недоумением. «Понятия не имею. Я до сих пор рассматривал аристократические фамилии с той точки зрения, не переходили ли они дорогу мне». «Нет», — отрицательно покачал головой Макаров. «С этими конфликтов у его сеятельства не было, разве что с Варейским», — хмыкнул он. Это я отправил его на Кавказ за неуместную шутку. Ему девушка отказала, а он ее похитил. Стал вспоминать Радамиров. Насиловать, к счастью, не стал, просто держал в поместье. Говорит, не поверил, что она не кокетничала. Девица кинулась ко мне, как только ее выпустили. Князь же побывал в шкуре простого солдата. Потом личной храбростью дослужился до офицерского чина. По ходатайству семьи его перевели офицером-воспитателем в императорское военное училище, а там мы помиловали. Кстати говоря, очень хочется, чтобы заговорщиком оказался именно он. С тех пор, как мы прибыли из Джанхота, он требует, чтобы я вызвал его на дуэль. Можно сказать, преследует. «Зачем ему с вами на дуэли драться?» – изумился Сергей Иванович. Считает, что он оскорбил меня и Ирину Алексеевну, и я обязан дать ему искупить позор. Тяжело вздохнул Радомиров. Я ему объяснил, что против дуэли, и собственный указ нарушать не намерен. Тем более, что убивать его, дурня, у меня нет ни малейшего настроения. Не говоря уже о том, что это может негативным образом отразиться на репутации моей супруги. Я даже предупредил его отца, дуэли не будет. Но малейшая оплошность со стороны его старшего сына и пострадает весь род. Дал понять, что лишь безмерное уважение к прошлым боевым заслугам старшего Варейского, в частности, а также память о преданности императорской фамилии рода в целом, сдерживают меня. «Вот, а говорите, нет конфликта с родами. С Варейскими же есть», — подытожил Сергей Иванович. — Не получается, Сергей Иванович, не получается. С Ириной Алексеевной мы познакомились в один день с Варейским. — Алсаповы тебя не любят традиционно, — почесал нос генерал Макаров. — Старый князь искренне считает, что ты в их величию. Не будет тебя, и они станут ближе к императору. А молодой Алсапов очень сильный маг, и такие порталы он вполне может строить. Они по материнской линии в родстве с Дымовым, а я год назад записал в солдата единственного наследника Дымовых за безобразную пьяную выходку, когда он на лошадях влетел в толпу детей. Если по притеснению родни, так тебя все дворянство не любят. Всем есть кого тебя вспомнить. Граф Волков, ничего сказать не могу, с его батюшкой мы приятельствуем». Он совсем бесшабашный, но уже унялся после войны до ранений. А в молодости он лет на десять постарше нас, с императором. матушка покойницы его не выносила. Дуэли, карты, цыгане. Кстати, женился он тоже на цыганке. Сначала выкупил ее у цыганского барона, чин по чину. Она с ним жила уже лет пять, как граф проигрался. И проигрался так, что сумму... Назначенную собрать в срок не смог, решил стреляться. А цыганка собрала все драгоценности, которые он ей дарил, и к ногам его кинула. Он той же ночью расплатился, а утром отправился к императору покойному с прошением. — Разрешение на женитьбу добивался? — спросил Сергей Иванович. — Именно, — кивнул родамиров Кстати, с тех пор больше и не играет. А там война пришла, так что про отца много чего знаю. А сын? А что с графом Соколовым? Тоже ничего сказать не могу. Ни хорошего, ни плохого. Род новый, всего лет сто как дворяне. Графский титул. Отец нынешнего графа получил за Восточный фронт. А как он попал в адъютанты? Это не ко мне, это к императрице. Отрицательно замотал головой Радомиров. Я во дворцовые тайны не вникаю. У меня своей головной боли хватает. Знаю только, что они по матери молодого Соколова дальние родственники. Императрица, излишне добра к своей родне. Ее могли попросить пристроить мальчишку. Насколько он магически одарен, не знаю. А вот дар поэтический, на мой скромный взгляд, дилетанта у молодого человека есть. Улыбнулся князь своим мыслям. Так, Та подвел итог их бесед генерал Макаров. Я подключу начальника второго отдела. Он у нас внутренними врагами заведует. Вот пусть и представит нам полные биографии адъютантов наследника. Профили по магическим потенциалам отдельно на каждого. Особенно внимание уделить построению телепортов. Надо будет уточнить, откуда у одного из них магические бомбы. Да и сферы, схлопывающие порталы, продолжил Сергей Иванович. «Знаете, что самое интересное?» – задумчиво проговорил великий князь. «Что лично для меня будет доказательством, чтобы подписать приказ об устранении? Потому что все мы понимаем, суда не будет. Для меня доказательством будет фамилия того, кто передал деньги наемникам. Наверное, единственно значимым доказательством». «Ваше сиятельство! раздосадовано протянул Семен Семенович!» Вам же уже докладывали, что эти два наемника граждане маленького, но свободного государства Шэд. Как всем известно, представители этого государства держат всю банковскую сферу, что и позволяет им считать себя выше других. Кроме того, наемники, что базируются на территории шэдда настоящие бедствия. И не только для нас. За деньги они участвуют в войнах и дворцовых переворотах, где угодно, хорошо подготовленный, ни в чем лично не заинтересованы, а значит, эмоции на магические способности не влияют. Государство традиционно стоит на защите прав своих граждан. Кстати, консул уже объявил протест и пытается обвинить наше министерство в гибели туристов. «Туристов!» — фыркнул Сергей Иванович. «Да они еще в Черную войну у нас такое творили!» «Так вот почему они живы до сих пор были!» — поднял взгляд на генерала Макарова великий князь. — Мое упущение! — склонил голову генерал. — Еще раз перетряхнуть весь мир! — отдал распоряжение Радомиров. — Вновь поднимите отпечатки пальцев. Платите сколько надо. Военных преступников, орудовавших на территории Поморья, в живых быть не должно. — Слушаюсь, ваше сиятельство. — Что касается платежей, — проговорил Сергей Иванович. «Мы, конечно, отправили запрос, те банки, где хранились сбережения покойников, но это все длится будет долго и закончится, как мы понимаем, ничем. Разрешите эту ситуацию», — также резко ответил ему князь. «Предупредите начальников отделов, что я дал неделю на решение этого вопроса». «Средства?» — уточнил Макаров. «Любые», — отмахнулся великий князь. Конечно, ответное покушение на их правителя устраивать не нужно. Заложников брать запрещаю. И в идеале никого убивать не нужно. А то знаю я вас. И он с подозрением посмотрел на генерала. Я понял. Поднял тот излишне честный взгляд на начальство. Все, решил великий князь. По домам. А то я не спал нормально уже несколько дней. А что с грузовым порталом? озабоченно спросил Сергея Ивановича у генерала Макарова, когда великий князь удалился. «Действительно несчастный случай, пожал тот плечами. Разгильдяйство! Только как же не вовремя!» Великий князь Радомиров перенесся домой, в двухэтажный особняк неподалеку от госпиталя, куда вернулась на работу Ирина. Дома ее не было. Он нахмурился. Княгиня Снегова обещала, что сегодня отправит свою подчиненную спать домой. Уже неделя прошла. Всех, кого можно было, спасли. Пора было выходить из этого безумного графика. «Надо бы вернуть традицию коротких путешествий», — подумал князь. «Столько всего можно было бы показать Ирочке. А вот придет весна, которую она, как он понимал, не любила». Жена. Он вспомнил день их свадьбы, ее бунт, его шантаж и широко улыбнулся. «Ничего, как-нибудь небеса дадут, справимся. Главное, они вместе». Постоял на пороге спальни, пустой без нее, и отправился пешком в госпиталь забирать супругу. Обнаружил Ирину в странном закутке, что по какому-то недоумению называется ее кабинетом. Жена спала. В какой-то странной позе, одетая в верхнюю одежду, как будто собралась уходить и не смогла. Присела на краешек дивана и все, заснула. Подхватил ее на руки, выстроил портал домой. Все, хватит спать.